Глава 69. Эйдар. Не хотел подставлять Рьяну и брать ее с собой на слежку, но прекрасно понимал, что она станет отличным прикрытием в случае обнаружения. Мы всегда могли слиться в страстном поцелуе и изобразить влюблённую заблудшую парочку. Такому взрослые больше верят, чем одинокому ученику, который ошивается рядом с их тайными разговорами. В назначенное время мы с Рианой встретились в коридоре, где находился кабинет ректора. Адреналин бил через край, и я чувствовал, что Риана ощущала примерно то же самое. Мы спрятались за статую в честь одной не очень доброй ведьмы, которая, несмотря на свою принадлежность к темным искусствам, спасла не магическую деревню от гибели, пожертвовав собой. Всегда считал, что мир не делится на черное и белое. Мы все либо серое пятно. Либо покрытый всеми цветами радуги. «Боишься, рьяное солнышко?» Потрепав ее за щеку, поинтересовался я. «В случае неудачи целовать тебя. Ничего сложного», — буркнула она себе под нос. «Думаю, с такой задачей справится любая глупая первокурсница». «А ты их, смотрю, не жалуешь?» — рассмеялся, не выдержав. «Таких, как кларисы нет», — развела она руками, все еще оставаясь серьезной. «Новая фигура в коридоре заставила стать серьёзным и меня», — заприметил Терренса и вздохнул. Тот, осмотревшись по сторонам, воровато зашёл в кабинет реактора. «Совпадение или...» — начала Ариана, но я её перебил. «Ну, не укради ты у меня передатчик...» «Я уже сотни раз извинилась», — фыркнула она. «Смею заметить, не укради я передачи, кто ты, скорее всего, раскрыл бы только Терренса и даже не подумал, что здесь может быть настоящее осиное гнездо». Она сделала небольшую паузу, прикусив нижнюю губу, условно не решаясь сказать дальше. «Я уж не говорю ничего про наши отношения, которых бы не было, если...» Она прервалась, потому что я накрыл её губы поцелуем. «Слишком много болтаешь». — усмехнулся, выпустив запыхавшуюся, покрасневшую девушку. — Хоть ты и в чём-то права. Неизвестно, сколько бы мы так простояли, но неожиданно дверь распахнулась, и оттуда вышли Теренс и Боркас. Нахмурился, потому что они что-то яростно обсуждали. К сожалению, с нашего места было тяжело услышать их разговор, а поставить подслушку или что хуже, приблизиться ближе, я не рискнул. «Попасться на стол к антимагам и стать их первым подопытным у меня не было ни малейшего желания. Жить хотелось гораздо сильнее, чем раскрыть дело». Прижал Ариану к себе, резко развернув, чтобы в случае чего снова поцеловать. Преподаватели были в непозволимой близости, но так были увлечены спором, что не замечали нас. Они остановились в паре метров, Ариана... поняв нашу щекотливую ситуацию, обвила мою шею своими руками, прижимаясь своим телом к моему. Следить в такой позе стало гораздо труднее. «Боркас, ты же знаешь о возможных последствиях. Так зачем предлагаешь такую глупость?» — раздражённо буркнул Теренс. «Простите», — приглушённо пискнул Боркас. «Похоже, я просчитался в расчётах». «Да, и очень сильно. Сей поступок непозволителен». Терренс покачал головой. «Такое больше не повторится. Это последняя фраза, которая долетела до наших ушей». Преподаватели прошли мимо, так и не заметив нас. Выдохнул, а затем сделал то, чего мне так хотелось. Страстно поцеловал Риану. «Это было не обязательно», — пролепетала она. Её взгляд был затуманен страстным желанием. Чего греха таить, мне и самому хотелось взять ее на руки и утащить в свою спальню, спрятавшись от несправедливости жизни и гадких планов антимагов. «Ну, прости, я просто не мог не поддержать нашу конспирацию», — усмехнулся, глядя, как она закатила глаза. «Слушай, мне показалось, или Боркас, ректор лучшей академии, присмыкается перед своим преподавателем?» После небольшой паузы уточнила Ириана. «Значит, не я один это увидел». Тяжело вздохнул я.